3. Питание, температура и среда обитания – основные правила долголетия. Значимость темы долголетия состоит в том, что человек все дольше живет в состоянии болезней, а не здоровья. Сегодня даже подсчитать все гипотезы, описывающие механизмы старения, просто невозможно. Разделение их на программные и стохастические, Также достаточно произвольно, и даже границы этой условности отсутствуют. Периодически появляется новый, как правило, довольно молодой человек, который провозглашает всему миру, что он открыл новую теорию старения. И конца этому процессу не видно. Это как если бы периодически появлялся глашатый, который оповещал бы всех об открытии нового закона мироздания, но от этого бы ничего не менялось, даже Конституция. Дискуссии о сущности старения идут, не прекращаясь, просто какой-то перманентный процесс. Мое же скромное видение темы таково, что механизма старения в чистом виде вообще не существует, и он состоит из способов адаптации, вернее, рычагов их отклонения. При этом существует эффект домино, который описывает падение нашей жизнеспособности, где и стахастические, и программные механизмы работают довольно слаженно, сливаясь в едином усилии. Нет, даже так, это запутанный клубок из материи и времени ее существования. Я не вижу сущностных характеристик терминов «механизм» или «механизмы старения», да и самого «старения». При этом атрибутивное мышление позволяет заносить в терминологию все, что угодно, приводить различные примеры. И важнее не понятия и термины, а согласие с этими понятиями. При этом следует попросить поставить всех, кто участвует в обсуждении, подписи под итоговым соглашением, а иначе уже завтра они передумают. Вот такой удивительный факт. Сегодня люди выглядят заметно моложе, чем их родители в аналогичном возрасте. Во всяком случае, именно это я слышу сейчас с разных сторон. И можно с большой степенью вероятности утверждать, что это так. Об этом говорят даже критически настроенные специалисты. Причины этого не ясны. Либо весь мир сильно постарел, и пожилые люди уже на этом фоне не выглядят особенно старыми, какими они были еще полвека назад. Либо влияние оказал более высокий уровень развития косметологии и стоматологии, яркая одежда и ее молодежный фасон одежды людей в возрасте. Или они стали меньше работать на тяжелых и вредных предприятиях и больше и качественнее отдыхать? А может, просто идет эволюционный процесс адаптации к новым условиям среды обитания? Если меняются механизмы адаптации, то за счет чего это происходит? Макромолекулярных или низкомолекулярных соединений? А может липидов, которые могут создавать окружение более благоприятное для функционирования белков? И здесь уже должна идти речь о ферментах и скорости активации ферментативных реакций. Но меньше ли болеют люди, которые сегодня живут дольше? Ведь наше миропонимание подсказывает, что раз живут дольше, значит они здоровее и меньше болеют. А вот по этому поводу результаты исследований крайне противоречивы, а некоторые из них даже говорят о росте распространенности хронических и сопутствующих заболеваний, как и функциональных ограничений. При этом часто нужно вносить поправки. Например, в КНР по результатам сравнения крупномасштабных испытаний, проведенных в 1987 и 2006 годах, у людей в возрасте был выявлен существенный рост ограничений, связанных с физическими и психическими способностями. Рэй Курцвейл, один из современных футурологов западного мира, в 2018 году сказал, «Я считаю, что мы не за горами, буквально в нескольких десятилетиях, от увеличения продолжительности жизни, причем не только ожидаемой продолжительности жизни в будущем, но и продление текущей жизни. Так как же ее продлить уже сегодня? Первое правило — не сокращать. Как перееданием, так и усиленным выжиманием в диван и кресло. Далее список вредных привычек хорошо известен. Он длинный. Вам же, желающим жить дольше, лучше тратить свободное время на физическую активность, как ежедневную, так и выходного дня, праздников и каникул. Это самое лучшее, что есть сегодня для тренировки механизмов жизнеспособности нашей сложнейшей организации, причем на всех ее уровнях. Это второй совет. Двигайтесь не только повысить уровень физической активности, но и возьмите себе за правило ее контролировать. Для этого сегодня есть все возможности. Программы и различные гаджеты шагнули далеко вперед по сравнению с тем, что было еще четверть века назад. Следующий шаг — это персонификация советов с учетом множества факторов. Еще в молодом или зрелом возрасте сделайте анализ генетических полиморфизмов и получите рекомендации по изменению образа жизни и двигательной активности, как и риска развития заболеваний. И это третье правило — персонификация не только уровня и вида физической нагрузки, но и всей своей жизнедеятельности. Да, старение и формирование возраста зависимых патологий можно замедлить, а инволюционные процессы отодвинуть на 10-15 лет. Вы скажете, это мало? Нет, это достаточно много, особенно в процентах от сознательной и продуктивной части жизни. И именно физическая активность достаточного уровня с отсутствием хронических попыток сокращения жизни – лучшее решение. Сегодня у человека есть колоссальный запрос на здоровое долголетие. И здоровье – тут не только самый важный смысл, но и основа долгой жизни. Да, бывают исключения, когда люди, пренебрегающие здоровым образом жизни, ЗОЖ, в течение всей жизни или имеющие хронические болезни – Живут долго, но это, надо отдавать себе отчет, скорее исключением. И часто в словах таких людей, что я не вел здоровый образ жизни и дожил до 60 лет, больше позерства и бравады. Представления о здоровье у всех очень разные, они постоянно меняются, и несмотря на то, что можно, вероятно, выработать какое-то определение, оно не охватит всех нюансов этой темы. Так же очевидно было и в прошлом. Понятие, как должно выглядеть наше тело, менялось со временем. В разных странах тоже существуют различия. А нас напрямую интересует связь здоровья, здорового образа жизни и активного долголетия. Но вот интересный факт. Часто дожить до 70-80 лет многие из россиян не могут, но возможность достигнуть библейского возраста, 120 лет, на что не способен никто на планете, обсуждают охотно. Не это ли мечта греет многим душу, особенно когда они не могут жить достойно, интересно и активно? Вот мой разговор с человеком зрелого возраста, за 50 с хвостиком. Я за более короткую, но насыщенную жизнь, в том числе и алкоголем, шашлыками и мороженым. Но всего в меру, и не хотелось бы перейти за стой, и быть дряхлым, немощным. — Насколько короткую? — Мне 90-95 лет хватит. Для мальчика, рожденного в 2018 году, ожидаемая продолжительность жизни равна на сегодня около 67-96 лет. И ваши заявленные 95 лет — это результат, маловероятный не только для вас, но и для всех мужчин Российской Федерации. «Доктор! Столько живут алкоголики, пьяницы и те, кто не следит за своим здоровьем, не занимается фитнесом. Общепринятый ЗОЖ продлевает жизнь примерно на 16 лет. Получается уже за 80. А продвинутый подход с грамотной программой физических нагрузок добавит еще лет 10. Вот и получается под 100 лет». Посмотрите, это же видно на примере развитых стран, где люди ведут здоровый образ жизни, часто ходят к врачам и получают качественную медицинскую помощь. Не вызывает сомнений этот человек говорит правду. Если люди ведут здоровый образ жизни, следят за здоровьем, посещают врача, то в среднем живут дольше. В среднем, и это очень важное замечание. Но одновременно это просто нереальная и достаточно искусственная ситуация, когда что-то добавляют или убирают из своей жизни и считают, что изменяют ее длительность на определенное количество лет. Конечно, основы здорового образа жизни, ЗОЖ, оттачивались и шлифовались веками и даже тысячелетиями. Менялись люди, их образ жизни, появлялись новые продукты, и даже мир стал другим. Однако избыточность в питании никогда не приветствовалась. Поэтому очередной принцип, проверенный веками и ориентированный на долголетие, это умеренность в еде. Среди людей старше 90 лет почти нет, а среди долгожителей старше 100 лет точно нет индивидов, которые бы имели избыточный вес в какой-то период жизни. Входит ли в понятие ЗОЖ любовь к жизни? К ее радостям, вероятно, да. Значит, Мелкие послабления могут быть. Жизнь по сигналу может и хороша, но лишь в определенных пределах. Иногда нужно давать себе глоток воздуха. Последнее время было много исследований, которые изучали модификацию образа жизни и длину теломер, одного из важных показателей методического старения. Изучали влияние пищевых добавок, различной физической активности или социальной поддержки. Например, эффект 12 недель тренировки с отягощениями у пожилых людей показал, что удлинение теломер это не дает, но сокращение длины замедляет. Аэробные тренировки на выносливость или высокоинтенсивные интервальные тренировки в течение 6 месяцев увеличили этот показатель на 5%, а методы управления стрессом не показали каких-либо изменений длины этих колпачков ДНК. Однако, что важно, в большинстве этих исследований показана значительная корреляция между антиоксидантной и теломеразной активностью. В нашей стране в недавнем прошлом были популяризаторы разработанных ими оздоровительных систем. Среди них были и выдающиеся врачи. Перечислю их. Залманов 1875-1964, Денейкот, 1898-1980. Иванов 1898-1983. Микулин 1895-1985. Николаев 1905-1998. Амосов 1913-2002. Бутейка. 1923-2003. Сытин. 1921-2016. Углов. 1904-2008. Трискунов 1919-2016. Неумывакин. 1928-2018. Все эти люди жили на 15-20% дольше среднего мужчины. Это были социальные и профессионально активные индивиды до конца своей жизни. Множество социальных связей в старости – это один из важнейших факторов, которые ведут к долголетию. Конечно, всегда нужно относиться критически к теме продолжительности жизни и каких-то факторов, которые ее увеличивают. Ведь эти люди были известны, слава к ним пришла в довольно зрелом возрасте, а значит, сравнивать с основной популяцией их нельзя. Возможно, если поставить в ряд с ними сотни неизвестных людей, которые также создавали системы оздоровления, но ушли из жизни рано, то итоговая цифра будет такой же, как и у всего населения. Конечно, без фундамента здоровья невозможно строить стены и крышу долголетием. Сегодня направления по борьбе со старением чаще основаны на молекулярных или эпигенетических исследованиях. Чтобы любые вмешательства стали длительными на клеточном уровне, требуются многоуровневые изменения механизмов метаболической адаптации. Иначе эти строго организованные регуляторные механизмы вернут параметры к исходным данным или, что хуже – произойдет нарушение жестких, но одновременно хрупких настроек регуляции онтогенетических механизмов. Именно поэтому ежедневные и мягко корректирующие воздействия на механизмы метаболической адаптации, которыми являются питание и движение, необходимы для долголетия. Сегодня другого пути, кроме как изучать молекулярные механизмы долголетия человека, нет, но пока не ясно, Даст ли нам это что-то в будущем? Что такое антивозрастная медицина? Сегодня антивозрастная медицина не только не имеет четких границ, но и содержания. Но все может измениться в один момент. Я участвовал в одном совещании экспертов в сфере медицины будущего. Обратил внимание, что эти молодые люди – а это не просто наше будущее, а будущее медицины, говорят каким-то странным псевдонаучным суржиком. И это не рус-инглише или молодежном сленге, а о том, что когда разбираешь конструкцию текста, то в итоге за ним ничего нет. Не думаю, что эти юные докладчики сами избрали этот вариант. Скорее всего, более взрослые товарищи и руководители приучают их к такому. Пришлось спросить. А вы по-русски говорить не пробовали? Печально, когда реальные изменения в такой важной сфере, как медицина, подменяют тем, что просто говорят на непонятном языке и подают известные вопросы в якобы новом оформлении. И вторая проблема. Руководители, наставляя говорить именно так, навязывают этот опасный подход и будущему поколению. Да, в интересное время живем. Последние годы обращений, когда пациенты и их родственники говорят, что им нужен геронтолог, становится все больше. Им кто-то посоветовал или подсказал, что есть специалисты, которые могут помочь им или их родным, что нужно делать в борьбе с возрастом. И тут будьте внимательны. Геронтологи — это люди разных профессий. Биологи, химики, биофизики, даже математики. Это факт. А лечебным делом могут заниматься только врачи гириатры которых часто еще называют клиническими геронтологами. Но и гериатр тоже нужен не всегда, а действительно необходим врач, но чаще другой специальности. Очень важно сразу задать человеку уверенное направление к пониманию его же проблем. И это ничего не стоит, только 5-10 минут жизни. И в этом ее суть – помощь растерянным людям. Возможно, что это тоже часть антивозрастной медицины, когда врач внимательно разбирает все проблемы человека и среды его обитания и направляет пациента по нужному пути. Пришло письмо от моего читателя. Спасибо, доктор. Ваше желание помочь людям жить долго и качественно заслуживает не только внимания, но и большого уважения. Я первый раз в жизни вижу врача, который так страстно желает помочь пожилым людям. Спасибо, советы ваши беру на вооружение. Но есть часть обращения, когда людям действительно нужен врач-гириатор, и это уже довольно сложный вопрос. Гериатрия, на мой взгляд, самая нужная и востребованная врачебная специальность и не только наших дней, но и ближайшего будущего как минимум на сто лет вперед. В Германии сегодня почти 24% людей в возрасте 70-85 лет страдают одновременно пятью или более болезнями. Но гериатрия нужна людям в летах, а представителям молодого и зрелого возрастов, которые правильно оценивают, что старение их нагонит, требуются рекомендации профилактической антивозрастной направленности, поддерживая механизмы метаболической адаптации с помощью методов здорового образа жизни, зож и превентивной медицины, как бы ее не называли, мы можем влиять на механизмы жизнеспособности, а значит, проложить путь к долголетию для всех и каждого. Вот часть текста письма, которое я получил. Очень многие мои подруги выглядят моложе своих лет. Им их же 70 лет не дашь, Вели достаточно правильный образ жизни, ели и пили в меру. А если бы в поле работали каждый день на износ и не доедали, то разве выглядели бы так же? Конечно, нет. И это верно. Человек, модифицируя свою среду и условия, в которых живет, изменяет не только себя, свой облик, но и время жизни. Наш современник не добывает себе пищу в поте лица. Он идет в магазин, и самое тяжелое, что делает, грузит покупки в тележку. Это не может не отразиться на его адаптационных способностях. Сегодня люди болеют другими болезнями, чем те, которые были сто лет назад. Тогда царствовали инфекционные заболевания, и никак иначе. А в наше время пьедестал заняли возраст-зависимые патологии. И уже в состоянии этих болезней человек живет гораздо дольше, чем ранее. Если в РИНЦ, российский индекс научного цитирования, база данных научных работ российских ученых, существует с 2005 года, сделать поисковый запрос «Антивозрастная медицина», то, наконец, 2020 года появляется около 80 статей, что очень немного. Причем чаще одни и те же авторы пишут об одном и том же. По сути, это только протокол будущих намерений, при этом Большая часть статей написана по вопросу «оптимальное питание или двигательная активность». Но разве это медицина? И может ли только питание, конечно, важная и нужная часть жизни, занимать все информационное поле этой темы? Геронтолог Барами, член секции геронтологии МАИП при МГУ, написал «Для антиэйджин нужны фундаментальные идеи и исследования». Но на правом фланге — мертвородящая академическая схоластика, вырождающаяся академическая наука. На левом — порожденные ею, ибо хочется результатов, и обреченные на вечную незрелость кондачковая ассортия разношерстных любителей, изображающих знания предмета и способных рожать лишь пустой популизм, призывы, проекты и компиляции — В авангарде коммерциализированные рыцари, вырождающие науку в антрепризу и делающие вид, что методом тыка и ремейков, сотворенных из нафталина, но в современной упаковке, создают нечто прикладное, а в самом деле лобают пятиминутки, на потребу пытаясь надоить конвертируемое нечто из пустеющего в имени прежних достижений. Причем все они требуют средств, гранты, инвестиции, пожертвования от доверчивой паствы и прочее. Наличный Hellspan с маслом и икрой. Hellspan крупнейший в Великобритании поставщик по почте заказов витаминов, минералов и пищевых добавок. Здоровые силы науки либо в гардии либо в плотном окружении давлеющих доминант. Да, технологии развиваются, но прикладную науку урожает фундаментальное, и при трендовом снижении рождаемости этой скоро нечего будет прикладывать, кроме технологий hellspan, к тому же недоступных для большинства. Если коротко, кризис идей, кризис жанра, маркетинг и футурология широкого спектра – вот маркеры нашего межвременья. А сегодня пока это больше бизнес, причем без какой-либо регламентации со стороны государства. Зарабатываются сотни миллионов рублей и долларов на различных лекциях, процедурах и рекомендациях, часто очень спорных. Люди, советующие и передающие такое знание населению, часто называют своих клиентов пациентами, при этом понимая, что по сути никакие они не пациенты и бояться нужно только того, что кто-то из пользователей напишет жалобу. Но на это тоже будет готов ответ. У нас лишь клуб по интересам и школа здоровья. Все, что я вижу, мне недвусмысленно показывает, что в теме антивозрастной медицины пока делаются только деньги, причем большие. Вот таково мнение моего коллеги. Однако даже обращение к такой интересной теме и желание изменить себя, потянуть живот и напрячь мускулы — Уже позволяет себя почувствовать чуть-чуть помолодевшим. Я как-то написал, что количество лекций и семинаров по старению и мер по борьбе с ним просто зашкаливает. При этом их проводят все, кто угодно. Мне это напоминает ситуацию в истории медицины с сифилисом, которая была ровно сто лет назад. Во всех газетах и журналах была реклама услуг врачей по лечению данной болезни, а учебники расходились как горячие пирожки — Болели все, от младенцев и невинных девушек до дряхлых старцев старше 60 лет. Объем учебников рос на глазах и достиг 1100 страниц у лечащего врача Ульянова, Макса Ноне. И это только по сифилису нервной системы. И вот открыли антибиотики. И где все это? То же самое, надеюсь, произойдет и со старением человека. Нужна рабочая идея, Потом все наладится. И в ответ я получил такое сообщение. Именно отсутствие рабочей технологии отключения старения порождает всю эту суету, сует и ловлю ветра. Когда ее откроют, как всегда в биологии случайно, все будут говорить, как мы не догадались, все же элементарно. История с сифилисом — прекрасная аналогия. И тут нечего добавить. Все понимают, что будущее за антивозрастной медициной, но пока она не наполнена реальным содержанием. Именно из фундаментальной геронтологии и гериатрии, как сложнейшей клинической науки, и нужно готовить базу для антивозрастной медицины будущего. Она уже в ближайшее время будет выглядеть не так, как сегодня. Истоки профилактической и персонифицированной медицины в антивозрастных мерах а сама она должна лечь не только в основу медицинского образования, но и стать базой для качественного скачка в понимании механизмов долголетия человека. Оценка элементного статуса профессора Скального и миробиоты методом Осипова, исследование морфологии неклеточных тканей Шабалина и Шатохина, анализ маркеров аутоиммунитета Политаева могут стать частью медицины долголетия. Смертельная гонка за долголетием. В борьбе со старением не советую терять чувство юмора. Антивозрастная медицина, нужно признать, пока еще только формируется. Нет четко оформленных методов как воздействия, так и измерения результатов. Многие статьи даже в американских журналах, которые подаются как научные, не более чем эхо фантазий. Они затем расходятся от брошенной гипотезы, как круги на воде. Но мир не терпит пустоты. Сегодня в интернете много советов различного качества, как жить дольше. Чаще тема обозначается модным словом «биохакинг». Давайте немного посмотрим на мировую элиту этого движения. Это в основном американские и британские бизнесмены, которые сегодня финансируют работы по поиску средств и методов достижения долголетия, и одновременно и зарабатывают на этом. Эти люди не видят причин, по которым не могут взять свой опыт капитализации бизнеса и по тем же принципам и лекалам победить старение, старость и даже саму смерть. При этом они уверенно полагают, что им не нужно быть специалистами в геронтологии или биологии, продолжительности жизни и не обязательно получать дипломы. Это, по сути, означает, что потребуется глубоко изучать, Гистологию, патологическую физиологию, кинетику и еще десятки предметов, чтобы принять то или иное решение. Действительно, а зачем? Ведь можно нанять консультантов, создать стартапы, затем выйти на рынок IPO. Но так ли это? Итак, начнем с женщин. лис Пэриш, стройная блондинка, 49 лет. Самая узнаваемая дама в информационном пространстве темы биохакинга, старения и долголетия. В 2015 году она прошла курс лечения генами теломеразы и фолистатина в Колумбии. Это было частью ее бизнес-проекта, который имеет конкретное оформление в виде коммерческого предложения. Сдать некие анализы за 400 с лишним долларов. Лиз пару лет назад сообщила миру, что увеличила свою мышечную массу и удлинила теломеры. Но нельзя точно сказать, следствие ли это – воздействие или изменение образа жизни в рамках представленной парадигмы или даже результат самовнушения. Конечно, если ты продаешь себя как образец, то и выглядеть надо соответствующе. Что интересно, на самых последних фотографиях я вижу ухоженную даму в возрасте около 50 лет. Да, спортивную и подтянутую, но не более того. Многие россиянки в этом возрасте выглядят намного моложе и без всяких экзотических мер. Но следует также сказать, что длина теломера, о которой говорит женщина, не связана напрямую со старением человека. Рассмотрим еще один пример. Знакомьтесь... Обри де Грей, председатель фонда «Мафусаил», автор научно-популярной книги «Отменить старение». Вся его деятельность ориентирована на популяризацию темы и сбор средств для борьбы со старением. Но чаще, по моему мнению, этот бородач-британец сам оглупляет тему долголетия. Взять хотя бы его заявление, что уже появился на свет человек, который проживет 500 лет. Несмотря на то, что Грей родился в 1963 году и только поэтому не может считаться пожилым человеком, он стар и дряхл. Он выглядит вообще как старик хатабач в фильме 1956 года и является ярким примером того, что жизнь с бутылкой пива в руке не может привести к здоровому старению, даже если человек решил дожить до 500 лет. 63-летний Эрик Вердин, президент Института исследований старения Бака. Его личный прогноз самому себе. Он проживет 120 лет. Да, мужчина отлично сохранился, как и все люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, но не более того. На фотографии он выглядит именно на свой возраст. Получается, что заявление о возможном рекорде – Лишь часть его бизнес-проекта и маркетинговый ход. Дэйв Эспри, основатель империи здорового образа жизни, Bulletproof, хочет прожить 180 лет. Он заработал миллионы, экспериментируя на собственном теле и превращая свои домашние открытия в платные консультационные услуги. У при дома есть лаборатория, заполненная медицинскими гаджетами, такими как криокамера, тренажер для гипоксического воздействия. Кстати, в основе прибора лежат российские разработки с 1930-1970-х х годов. И велотренажер с искусственным интеллектом. Но я такие частные лаборатории видел и в Москве, и даже еще внушительнее. Одно из вмешательств, которым подверг себя Дейв, состояло в том, что его же стволовые клетки вводились в сотни мест на теле. И вот опять тот же парадокс. На представленных фотографиях Эспри выглядит на свои 48 лет или даже старше. Да, здоровый человек в хорошем состоянии, но явно не моложе. А ведь работали профессиональные фотографы, которые ставили лучший свет и выбирали самые удачные ракурсы. Джим Меллон, 63 года, утверждает, что гонка за средством для продления жизни уже началась. Мужчина сделал ставку на класс препаратов, называемых синелитиками, которые разрушают стареющие клетки, в частности, средства дозатиниб. Но все это не подтверждено клиническими доказательствами и основано только на теоретических размышлениях, фундаменте руководства по экспериментам. Однако в интервью изданию «Neo Life Джим говорит следующее. «Я абсолютно уверен, что первые люди, которые проживут больше 150 лет, уже среди нас». Российских биохакеров как движение рассматривать серьезно на фоне их западных единоверцев не приходится. И не только потому, что в этом секторе нет заметных финансовых потоков, но и в силу отсутствия отличающейся позиции по теме. Нет и ничего своего, все заимствовано, причем без критического отношения к полученной информации. Для формирования рынка услуг антистарения они заметно более активно, чем западные хакеры, культивируют страх перед старостью, который всегда был отличным бизнесом на века. При этом ставится задача поразить слушателей знанием ссылок на самые последние статьи из базы PubMed. Движение биохакеров очень и очень неоднородно, но имеется ряд системных признаков. Желание говорить без достаточных на то оснований и полировка своего непрофессионального мнения слабо подтвержденными цифрами. В каждой своей книге я говорю, что биохакинг как движение — это не более чем вирусная атака на наш мозг на пути эволюции научного знания. Тема старения и долголетия, особенно ее научные составляющие, последовательно и ежедневно затаптывается спешащими делать бизнес, и даже дипломы научная степени в этой теме не являются защитой и показателем совести. Слушатель может спросить, «А что вы, доктор, указываете на их внешний облик? Ведь это не отражает, сколько в итоге человек проживет». Да, но других доказательств при жизни эти биохакеры и не предоставят. И остается лишь внешний вид как показатель реального возраста, но он четко указывает, что ничего не изменилось. И когда эти люди предлагают что-то, то мы не можем этого проверить. Это пример того, что рекомендации биохакинга всегда шоу, причем построенные только на обещаниях долголетия, которое будет... Достигнуто не завтра, а в обозримом будущем. В лучшем случае такие советы неэффективны, а в худшем опасны. Давайте остановимся на этом. Опасность тут именно в том, что создается состояние устойчивой полипрагмазии, а это уже является гериатрическим синдромом. Человек добровольно, причем исключительно за свои деньги, делает себя старым, Возможно, пока он молод и резервные возможности на высоком уровне, последствия синдрома полипрагмазии будут компенсированы и появятся намного позже, но раньше, чем у обычных людей. Примечание ⁇ Полипрагмазия ⁇⁇ одновременное назначение, нередко неоправданное, больному нескольких лекарственных средств. И суть тут в том, что наши показатели в течение суток вследствие двигательной активности, питания, состава самой пищи, а также суточных ритмов имеют довольно точный график и направление отклонения множества показателей. И именно работу этих часовых механизмов разрушают молотком. Любые часы могут сломаться. Что только не советуют гуру российского биохакинга. Списки лекарств и биологически активных «добавок». БАДов постоянно расширяются, а сами рекомендации с устойчивой закономерностью заменяются, что зависит от очередной прочитанной статьи. Затем все это длительно обсуждается, при этом не говорится, что для понимания таких публикаций нужно не умение читать буквы, а базовые медико-биологические знания, которых без образования не получить. В 2017 году умер Артем Тарасов, ему было всего 67 лет, последние годы жизни он занимался тем, что можно назвать «поиском эликсира долгой жизни». Совсем незадолго до смерти этот первый советский миллионер в ряде ТВ-программ уверенно обещал рассказать о своих успехах в борьбе со старостью, утверждая, что цель уже очень близко. Данный пример только показывает, что в сети биохакинга попадают самые добрые, высокообразованные и умные люди – а попытки обойтись без научного фундамента заканчиваются трагедиями и неудачами. Таким образом, в основе биохакинга, несмотря на его неоднородность, лежит только желание человека жить дольше, которое не больше и не меньше, чем у наших предков. Тема борьбы со старением – особенно плодотворная почва для размышлений людей, любящих фантазировать. Часто у наших зарубежных друзей даже желание поделиться своей мечтой с нами имеет свой ценник. И он высок. Это ваше здоровье. Питание и долгая жизнь. Все в нашей жизни связано с питанием. Мы, по сути, постоянно едим. Сегодня часто упоминают медицину 4П. Персонализированная, профилактическая, предсказательная при участии пациента. Создаваемые системе антивозрастной медицины, где персонализация играет самую значимую роль, это в наибольшей степени относится к нашему питанию. Питание человека и его долголетие не только одна из самых интересных, но и спорных тем. На мой взгляд, несмотря на огромное количество материалов по данной проблеме, это почти чистый лист. Тут настолько много противоречивой информации, что у каждого, от врача до пациента, от студента до его бабушки, есть личное мнение. Кроме того, тема очень живая, так как постоянно изменяется. Многие скажут, что питание связано не с сокращением жизни, а с долголетием. Другие возразят «Да все наоборот». Но обе стороны сойдутся на том, что рацион сильно влияет как на продолжительность жизни, так и на ее качество. Ученые это тоже подтвердят, ведь уже хорошо изучены два ключевых сигнальных пути, обеспечивающие связь между тем, что и сколько мы едим, и тем, как долго живем. Это каскад с участием инсулина, инсулиноподобного фактора роста и каскад с участием м мишень рапамицина у млекопитающих. Большинство опытов, когда модельным животным ограничивали калорийность питания, вследствие чего они могли сбиться в углу клетки и даже значительно понизить температуру своего тела при ряде дополнительных факторов, Ничего не дает человеку, так как у Homo sapiens при данных условиях безвозвратно погибнут нейроны головного мозга. А качество жизни будет такое, что жить не захочется. Наоборот, человек остановит всю свою текущую деятельность и даже откажется от социальных устремлений. Мыши при ограничении количества калорий, конечно, живут дольше. Это же касается и всех простых моделей — мух, дрожжей, червей. И даже с этим дольше нужно разбираться, так как увеличение продолжительности жизни совсем не наблюдается у долгоживущих животных. При этом важно отметить, что испытуемых сравнивают с контрольной группой, которая часто живет без ограничения доступа к корму, чего, конечно, в природе не бывает. Сравнивать похудевших с заведомо ожиревшими, а потом, не говоря об этом, читать лекции о питании человека, это старинная забава популяризаторов темы Ограничение питания и долгая жизнь. Сегодня предлагаемых для человечества систем питания великое множество. Палеодиета, кетогенная, чайная, сахарная, яблочная, рисово-компотная, картофельная, творожная, соковая, мясная, калиевая, магниевая. ДАШ от английского dietary approaches to stop hypertension. Диетологический подход для борьбы с гипертензией, то есть повышенным артериальным давлением. Монодиеты для ленивых, для толстых. Вот по группе крови забыл. Хотя, может быть, ей тут вообще не место. Многие диеты носят имена своих создателей, их количество только растет. Периодически пропадает или появляется интерес к той или иной системе питания и вспыхивает к другой. Диеты – тот самый вопрос, когда все простое сложно, а очевидное не является таким. Главное – желание авторов убедить своих слушателей, а как они это будут делать – уже другой вопрос. Легче всего заставить поверить в эффективность метода с помощью цифр каких-то статистических анализов. И этим охотно пользуются. Исследование, которое длилось с года. По 2012 год включало 83 349 женщин и 42 884 мужчины без сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета, оценивали связь потребления жира и смертности. Выявлено, что потребление жира было обратно пропорционально общей смертности. Прием омега-6, полиненасыщенных жирных кислот, особенно Линолевой был обратно пропорционален смертности вследствие большинства основных причин, а, например, в исследовании, которое длилось с 1980 года, потребление омега-3 полиненасыщенных жирных кислот коррелировало с умеренно низкой вероятностью смерти. Ученые изучили 15 428 граждан США в возрасте. 45-64 лет, которые заполнили анкету по питанию и не сообщили о чрезмерном потреблении калорий. В течение среднего периода наблюдения, 25 лет, в когорте было зарегистрировано 6283 случая смерти. Исследователи выявили U-образную связь между потреблением углеводов и смертностью. Когда процент этих нутриентов в пище составлял 50-55%, Наблюдался наименьший риск смерти. В метаанализе, в котором было суммарно 432 179 участников, и низкое — меньше 40%, и высокое потребление углеводов — больше 70%, представляли больший риск смерти, чем умеренное, что также подтверждает У-образную зависимость. Запомните эту кривую. Она не просто так возникла в этой книге, и мы к ней еще вернемся. Но что важно, пока ученые делают выводы лишь на основании опросов, а это значит, что человека спросили, а он ответил, ничего подтверждать не нужно. Это важно, как и то, что эти опросы проводились почти 30 лет, менялись не только люди, но и само время, пищевые пристрастия, диетические рекомендации даже активность испытуемых. И даже когда авторы таких исследований добавляют некие предостережения, итоги представлены в газетах уже как причинно-следственные связи, и даже даются неправдоподобные оценки выгод или рисков, связанных с диетой. И это уже охотно тиражируется дальше. Но любителям самых новомодных диет с любыми ограничениями ближе к границе пожилого возраста следует быть крайне осторожными, менять свои устойчивые пищевые привычки даже если лектор с горящими глазами рассказывает об эпидемиологических исследованиях других заморских популяций также не стоит и наоборот следует сказать что большинство статей о долголетии и питании написаны людьми которые вообще не видели долгожителей это часто просто пересказ чужих слов неверный в силу не владения темой При пересечении границы старости будем считать это ближними подходами к долголетию. Особенно важно соблюдение энергетического баланса пищи с фактическими энергозатратами, сбалансированность рациона по незаменимым факторам питания, макро- и микронутриентам. Диета должна учитывать имеющиеся хронические заболевания и гериатрические синдромы, о которых, как правило, ничего не знают а поэтому и не говорят лекторы. Гириатор видит проблему так. Для долгой жизни важно сохранить мышечную массу, тем самым отсрочить развитие саркопении, которая во многом определяет ухудшение качества жизни в старости и формирование синдрома старческой астении. Любой недостаточности или несбалансированности питания здесь уже не должно быть. Полноценный рацион – является составной частью плана по достижению долголетия. Именно он поможет вам держать вес в пределах возрастной нормы, поддерживать иммунную систему, чтобы противостоять любым новым вирусам. Такое питание позволит легче переносить лекарственную терапию любых болезней. И особенно полноценный рацион важен в период атаки коронавируса на человека в возрасте. На начало 21 века для долгой и здоровой жизни пока не предлагается ничего лучше, чем средиземноморская диета. Она была описана еще в 1950-х годах Анселом и Маргарет Кейсами как рацион с низким содержанием насыщенных жиров и высокой концентрацией растительных масел. Интересно, что данный тип питания имеет антиатерогенную направленность, то есть препятствует развитию атеросклеротических бляшек. Таблица рекомендаций «Mediterranean Diet Foundation». Продукты. Оливковое масло. Частота употребления в каждый прием пищи. Овощи. Две или более порции в каждый прием пищи. Фрукты. Одну-две порции в каждый прием пищи. Хлеб и злаки. Одну-две порции в каждый прием пищи. Бобовые. Две или более порции в неделю. Орехи. Одну-две порции в день. Рыба-морепродукты. Две или более порции в неделю. Яйца. 2-4 порции в неделю. Птица. Две порции в неделю. Молочные продукты. Две порции в день. Красное мясо. Менее двух порций в неделю. Сладости. Менее двух порций в неделю. Красное вино. Умеренно, если нет противопоказаний, необходимо проконсультироваться с врачом. Но полноценно ли работает эта диета без ряда других факторов? Например, определенного достатка, размеренности южной жизни или даже морского бриза неясно. Вот как описывает это россиянин, переехавший с женой на пенсию в Средиземноморье. «Здесь более подходящий климат для нашей семьи, чем там, где мы жили раньше». Температуры тут всегда плюсовые, поэтому окна дома постоянно открыты. Мы теперь ближе к природе, стали лучше, а главное — по-другому питаться. В наш рацион вошли морепродукты и рыба, причем разнообразные. Круглый год фрукты, и все это с местных полей и садов. На улице 15 минут пешком до моря, и мы стали по-другому не только жить, но и смотреть на свою старость. Или вот рекомендации по питанию для достижения долголетия. Снижение потребления сахара и соли, йодирование соли использование сахарозаменителей. Корчичное и кукурузное масло – источник антиоксидантов. Яблоки – одно-два в день обеспечивают потребность в пектинах, абсорбентах. Бананы – один в день, как источник калия. Морковь – 300 граммов в день, как источник бета-каротина. Липа – чай, зеленые чаи. Шиповник, чай, источник витамина С, антиоксидантов, средства очистки. Черника для профилактики и ухудшения зрения. Препараты чеснока, источник селена, антиоксидантов, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и нормализация функций щитовидной железы. Рыба морская, не менее одного раза в неделю, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Фторированная вода, фтор, профилактика кариеса зубов. Петрушка антиоксиданты, детоксицирующие, особенно корень петрушки для нормализации желудка и кишечника. Ценные продукты – мед, орехи, лимон, инжир, фейхуа, финики, манго, кокос. Рекомендуемое количество калорий составляет от 1900 до 2000 для женщин и от 2000 до 2500 для мужчин старше 60 лет. Общая калорийность ежедневного рациона – В самых старших возрастных группах долгожителей обычно составляет 1400 килокалорий и 1600 килокалорий, соответственно. У родственников моих пациентов, которые уже стоят на пороге долголетия или переступили его, часто возникает мнение, что их папа или мама мало ест. Как правило, это не так, и контроль веса позволяет это доказать. Для достижения долголетия питание, в первую очередь, должно быть полноценным и разнообразным, с акцентом на умеренность в зрелом возрасте и на сбалансированность в пожилом. Одновременно в питании россиян, вне зависимости от их возраста, должно быть больше овощей, фруктов и морепродуктов. Биологически активные добавки Чаще люди задумываются о том, что здоровье – это не подарок, только на близких подступах к старости. И тут их взгляд часто падает на БАДы – биологически активные добавки. Появилось желание, а может время пришло заняться своим здоровьем, и человек часто решает изменить рацион. И тут взгляд его часто падает на добавки. Биологически активные пищевые добавки – БАДы – Это дополнение к пище, содержащее один или несколько пищевых ингредиентов, принимаемые внутрь в виде капсул, саше или таблеток, капель или жидкости и промаркированное как пищевая добавка. Безопасность БАДов для человека обеспечивается тем, что в их составе содержатся компоненты пищевых продуктов, следовательно, они безвредны по определению. Регулированию БАДов в Российской Федерации посвящен ряд санитарных, Правил и большое количество ГОСТов, согласно Федеральному закону Российской Федерации за номером 38 ФЗ о рекламе, реклама пищевых добавок не должна создавать впечатление, что они являются лекарственными средствами или обладают лечебными свойствами, содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей и улучшения состояния их здоровья в результате применения этих средств. В рекламе БАДов не должно также содержаться указаний на конкретные заболевания и их симптомы, которые могут быть устранены с их помощью. Рынок БАДов в США регламентируется законом о пищевых добавках, принятым Конгрессом страны еще в 1994 году. Согласно ему, добавки рассматриваются как продукты питания. В инструкции к БАДам разрешено описывать характер влияния на организм без указания конкретного заболевания. Например, улучшает деятельность мозга. Но после этой фразы обязательно нужно сделать пометки, что данное утверждение не было изучено FDA, и что данный препарат не может быть использован для диагностики, лечения и профилактики какого-либо заболевания. В Европе обращение БАДов регламентируется «Директивой о пищевых добавках», изданной в 2002 году. Они также считаются продуктами питания, а не лекарственными препаратами и не могут содержать указания на возможность применения при конкретных заболеваниях. Для заявленной цели этой книги «Жить долго и качественно» можно использовать довольно обширный список БАДов, но только для небольшой части из них имеются значимые научные доказательства достаточной эффективности. Часто и те, при критическом взгляде, можно разбить на куски. По направленности действия выделяют большое количество групп добавок, но разделение их на классы, особенно для потребителей, всегда чисто условное, так как действующее вещество или вещества, входящие в их состав, могут иметь сразу несколько механизмов действия на организм. Как правило, содержание микроэлементов и витаминов в сбалансированном и разнообразном питании вполне достаточно для обеспечения потребностей относительно здорового организма. Исключение здесь, с учетом нашего климата, можно сделать только для витамина D. Недостаток этого вещества выявлен у 57,5% взрослых из Московской области, Самары, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Думаю, в других регионах ситуация схожа, но и в старости такая же или даже хуже. Витамин D полезен для сохранения скелетной мускулатуры в старости. В сочетании с физическими нагрузками он дает хороший результат по сохранению мышечной массы. К группе профилактики саркопении можно отнести БАДы, включающие карназин, бета-аланин, л-карнитин, аргинин, глутамин. Для укрепления костной системы и сохранения подвижности суставов используют препараты кальция, белки коллагена, глюкозамина и хондроитина сульфатом. Нормализации липидного обмена способствует целое семейство БАДов, содержащих омега-ненасыщенные жирные кислоты омега-3, эйкозапентоеновую и докозагексоеновую жирные кислоты рыбьего жира, омега-5 и омега-7. Их применение предупреждает развитие атеросклероза, который можно назвать частью патофизиологии старения наших сосудов. Омега-7, мононенасыщенная жирная кислота, пальмиталииновая кислота, входит в состав жировой ткани млекопитающих и рыбьего жира, а также облепихового масла. По результатам рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований установлено, что ежедневная доза – 210 мг в сутки – В течение 30 дней способствует уменьшению ожирения, снижению уровня общего холестерина, триглицеридов, С-реактивного белка и инсулинорезистентности. Однако и тут все не так однозначно и ясно. Хотя ряд известных фармацевтических компаний давно работает над тем, чтобы доказать эффективность жирных кислот, выделенных из рыбьего жира. Недавно фирма AstraZeneca остановила третью стадию клинического испытания такого препарата – И это даже несмотря на то, что ранее он был одобрен FDA для больных с очень высоким уровнем триглицеридов. В метаанализе показала бесполезность применения омега-3 для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при использовании их одновременно со статинами. В настоящее время среди БАДов есть большое количество веществ с антиоксидантным действием. Успешно применяются комплексы олигомерных проантоцианидинов, относящихся к группе растительных полифенольных соединений. Они присутствуют в растениях, традиционно используемых россиянами в пищу винограде, яблоках и прочих, и являются самыми употребляемыми человеком веществами полифенольной природы. Они обладают широким спектром биологической активности, включая антибактериальную, противораковую, противовоспалительную, сосудорасширяющую, а также ингибируют процессы перекисного окисления липидов, агрегацию тромбоцитов, снижают хрупкость и проницаемость капилляров. На основании изучения системы питания жителей Японии, страны с максимальным количеством людей старше 100 лет, я рекомендую включить в рацион овощи из семейства крестоцветных, имеющие в составе вещество индол-3-карбинол. Например, в России есть БАТ индол-3-карбинол-макси, который обладает наилучшим соотношением цена-вес капсулы с учетом максимального содержания активного вещества. Также могу порекомендовать добавку из изофлавонов сои, который содержит генистеин. Японцы, самая долгоживущая нация, ежедневно потребляют сыр тофу, который содержит этот важнейший компонент сои. Это не имеющий аналогов препарат изофлавон премиум. За последние годы накоплен большой материал, свидетельствующий о том, что входящий в состав высших грибов Шитаки, рейши, вешенки, соединения обладают выраженным иммуностимулирующим воздействием, активируют звено неспецифической противоопухолевой защиты, повышают продукцию интерферонов в крови и нормализуют показатели клеточного иммунитета. Кроме того, их экстракты снижают уровень холестерина в крови, артериальное давление уменьшает кислородное голодание тканей. Есть препараты, которые я могу порекомендовать. Ищите их на сайте itk-farm.ru Группа добавок под названием пробиотики и пребиотики в геропротекции также важна, так как способствует эффективному функционированию существенного звена неспецифического иммунитета – кишечника. Наличие полезных бактерий – Lactobacillus и Bifidobacterium поддерживает баланс микробиоты, подавляет патогенные микроорганизмы и помогает образовывать важные для организма вещества. Антибиотики, антоциды, гиполипидемические средства могут снижать уровень ряда витаминов в крови с учетом того, что старый человек – это анемичный пациент, что является следствием болезни печени, легких почек, эндокринных заболеваний, новообразований и даже геморроя. Железодефицитные анемии на фоне хронических кровопотерь Половина всех заболеваний этого типа, поэтому долгожителям и людям старческого возраста я рекомендую дополнительный прием витаминов и микроэлементов. В частности, для повышения качества жизни и профилактики обострения анемических состояний гириатор может принять решение о приеме в начале зимы или поздней осенью месячного курса витаминов и добавок железа. Должен сказать моему слушателю, что мировой рынок БАДов развивается с довольно большой скоростью, приблизительно на 7% в год, что показывает рост потребностей человека. Но это одновременно не значит, что на нем есть продукты с доказанными возможностями в сфере долгой жизни. Очевидно, препараты нужно подбирать в соответствии со своими потребностями, внимательно наблюдая за самочувствием. Можно долго обсуждать доказательную базу использования БАДов, но если вы видите пользу от применения добавок, то используйте их. Они не требуют выписки рецепта и наоборот. Если вам выписали его, будьте осторожны. Именно прагматизм данной книги позволяет сказать, что если вы не видите улучшения своего самочувствия и функциональности, то не стоит принимать те или иные БАДы. На научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, которые прошли в ноябре 2020 года, обсуждалось употребление перца чили. Капсаицин, который входит в его состав, обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и регулирует уровень глюкозы в крови. Ранее ученые проверили 4729 исследований в пяти ведущих мировых базах данных здравоохранения. Овид, Кокрейн, Медлайн, Эмбейс и Скопус, где была информация о здоровье и питании более 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране. Они пришли к выводу, что у людей, которые ели перец Чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 26%, от рака на 23%. Также исследователи обнаружили у любителей Чили относительное снижение смертности от всех причин на 25%. Но есть ли тут причинно-следственная связь, пока непонятно. Голод и долголетие. История планеты рисовала самые необычные сюжеты, пропуская человечество через эволюционные жернова. Но она, хоть и изредка, продолжает это делать и сегодня. Сегодня, говоря долголетие, часто упоминают о голодании. Давайте заглянем в прошлое. Голод всегда происходил в страшные для человечества периоды истории. Он неизменно шел рука об руку с эпидемиями и войнами, причем очередность этих трех событий могла быть любой. Но трудно придумать испытание. Страшнее голода, когда медленно исчезает сама жизнь. Вот сообщение от моего читателя. «Моя бабушка и дедушка прожили 89 и 84 года. У них появился лишний вес в пожилом возрасте. Они всегда доедали все, даже если не хотели, а мне рассказывали, что в детстве очень сильно голодали». «Да что там, моя мама рассказывала, как они детьми...» голодая в 1930-х, ели какую-то травку, собирая ее на склонах, где сегодня располагается известный всему миру велотрек в Крылацком, построенный к Олимпиаде 1980 -го года. Одновременно в том же информационном поле существует огромное множество гипотез о калорийной недостаточности как методе, продлевающем жизнь. Но при этом часто забывают сказать, что это установлено на животных без изучения их качества жизни и возникновения возраст-зависимых заболеваний. Последние, конечно, есть, но совсем другие, а если и те же, что у нас, то в иных клинических формах. При этом в ходе опытов на моделях показано следующее. Эффект был только если снижение калорийности довольно значительно, например, 40%, И начинается с самого рождения. Но такое жесткое голодание, которое называют снижением калорийности питания, является одним из важных механизмов гипобиоза. Это явление свойственно более чем двум сотням видам гетеротермных животных. Их можно условно разделить на зимоспящих, по-другому это состояние называется гибернацией, и незимоспящих, которые погружаются в оцепенение. Гетеротермные животные, например, суслики, хомяки, тушканчики, сурки, ежи, медведи, зимой впадают в спячку. При этом состояние у них падает температура тела и в десятки раз замедляется метаболизм. Что уж тогда говорить о дрожжах и мухах? Подготовка к спячке связана с накоплением в организме бурого жира, в котором преобладают ненасыщенные жирные кислоты, линолевая, линоленовая, олеиновая. Он вызывает замедление обмена веществ и снижение функций щитовидной железы, что приводит к перестройке механизмов терморегуляции. Затем в норах этих животных понижаются температура и уровень кислорода, и наоборот растет концентрация углекислого газа. Известно, что и многие другие виды млекопитающих и птиц в течение суток погружаются в состояние оцепенения. Это говорит только о том, что данное явление замедления метаболизма не редкое, а наоборот, в природе очень часто встречается. Особенность терморегуляции у прочих организмов, не способных к гипобиозу, заключается в поддержании постоянного температурного порога гипоталамуса. У человека такое состояние отсутствует. Обычно при снижении температуры начинают действовать защитные физиологические механизмы, и она восстанавливается. То же самое происходит при голодании. На какой-то стадии включаются защитные механизмы, и человек испытывает состояние, которое я бы обозначил как доминанта пищи. Поведение, о таких случаев в нашей истории было предостаточно, направлено только на поиск и добычу пропитания. В отличие от исследований модельных животных по жесткому ограничению их питания, Изучение влияния голода на продолжительность жизни людей невозможно, и не только по этическим соображениям, но и в силу длительности жизни испытуемых. Она такая же, как у экспериментатора, кроме того, постоянно модифицируются условия существования, и люди меняют привычки, страны и даже континенты проживания. Отдельные же эксперименты, в которых изучали снижение калорийности питания, не ставили цели исследовать длительность жизни и были довольно кратковременными. Кроме того, важно сказать, что часто у подобных испытаний были негативные последствия, а также в них не изучали долговременный эффект таких воздействий. Но история сама ставила эксперименты. Мы знаем, в группе женщин, переживших в детстве блокаду Ленинграда, чаще, чем в контрольной группе, развивался диабет второго типа. В долговременном наблюдении за людьми, родившимися в этом городе до или во время войны, были выявлены проявления эндотелиальной дисфункции и более выраженная связь между ожирением и повышенным артериальным давлением на поздних этапах жизни. Лучше изучены долговременные последствия голландской голодной зимы, которая наступила в октябре 1944 года и длилась по май 1945 года в части Голландии. Вследствие эмбарго энергетическая ценность рациона была сокращена до 700 калорий. У людей, чье внутриутробное или раннее постнатальное развитие проходило на фоне голода, была обнаружена высокая склонность к избыточному весу и ожирению, повышенному уровню липидов в плазме крови и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые изучили распространенность диабета второго типа среди жителей Украины, родившихся во время голода 1932-1933 годов. Исследованная выборка включала 23 600 пациентов с заболеванием, родившихся в период с 1930 по 1939 годы. Референтная популяция включала 2 153 000 человек, проживающих в четырех областях страны, пострадавших от голода. Авторы выявили, что предрасположенность к диабету второго типа у взрослых людей в значительной степени зависела от неполноценного питания в раннем детстве. Ученые объяснили, что если пренатальное развитие ребенка происходит в организме длительно голодающей матери, то это приводит к метаболическим адаптациям, увеличивающим шансы заболеть диабетом второго типа в пожилом возрасте. Но, возможно, сам организм, сохраняя память о голоде, пытается постоянно запастись энергоресурсами впрок. И эта память может быть не только метаболической, но и социально-культурной. Недавно, буквально в апреле 2020 года, при объявлении режима коронавирусного карантина, я сам видел, как старики в панике запасались продуктами, заполняя огромные тележки скупали муку, крупы и макароны, сметали тушенку, спички и соль, и даже люди среднего возраста не отставали. Недавно журнал «Aging» опубликовал мнение американского геронтолога Благосклонного, одновременно главного редактора этого издания, о том, что препарат арапомицин эффективен в качестве профилактического средства для предотвращения болезней старения. При этом указывается, что лекарственные средства стимулируют ограничение калорийности, а голодание обеспечивает ряд преференций при старении. Но его придерживаться трудно, и поэтому возникает интерес к препаратам, ограничивающим калорийность, таким как аропомицин. Однако ни одного клинического испытания, подтверждающего их эффективность, не проводилось. И это обесценивает не только конкретный журнал, но и всю американскую геронтологию, которая все больше похожа на цирковую площадку с фокусниками, модельными животными и жонглерами статистикой. Если рассмотреть увлечение гипотезами о пользе жесткого голодания до долголетия, то они проверялись только на грызунах. Но необходимость воздействия на ранних стадиях онтогенеза Homo sapiens неуклонно приведет к порокам развития детей, нарушит их обучение, а значит остановит эволюцию всего человечества. Температурный гомеостаз Эволюционный художник рисовал панно нашего старения миллионы лет. Возможно, что температура — основа этой картины. Ох уж этот фактор температуры! Возможно, вы и не заметили, но в моей книге это слово было использовано уже много раз. При этом под температурой имелись в виду разные показатели. И нашего тела, и окружающей среды со всеми их колебаниями. Диапазон температуры тела нашего организма является значимой характеристикой, определяющей жизнеспособность и продолжительность жизни каждого человека. Контроль термогенеза – одна из важнейших частей энергетического гомеостаза, ответственного за потребление и расходование энергии. Эти процессы находятся не только под контролем гипоталамуса и ствола головного мозга, но и симпатической системы и щитовидной железы. Температура тела, как и окружающей среды, несомненно, влияет на функционирование генетического аппарата и всех биохимических реакций в организме. Биохимические процессы характеризуются не только сравнительно низкими энергиями активации, но и весьма высокими, что иногда может проявляться даже при малых изменениях температуры тел живых существ. Например, известны очень медленные биохимические процессы, скорость которых при изменении температуры на 1 градус увеличивается в десятки и сотни раз. Также хорошо изучено, что Ферментативные реакции обычно весьма чувствительны к изменению температуры. Оптимальные зоны активности ферментов сравнительно узкие. Эти обстоятельства, по-видимому, позволят объяснить влияние незначительных колебаний температуры тела живых существ на общую скорость метаболизма. Можно полагать, что ускорение медленных реакций при повышении температуры тела некоторых животных примерно на 1-2 градуса резко меняет скорость обмена веществ, что приводит к сильному сокращению продолжительности жизни особи. Однако насколько существенна роль упомянутых медленных реакций у разных видов, неясно. С позиции иерархической термодинамики процессы старения организма прежде всего связаны со стремлением к сравнительно максимальной стабильности супрамолекулярных структур тканей. Таким образом, можно полагать, что температура тела организма является важным фактором, определяющим скорость его старения и, следовательно, продолжительность жизни. Однако делать какие-либо конкретные выводы при сопоставлении температуры тела организма и продолжительности его жизни следует весьма осторожно. Температура окружающей среды – также довольно значимый фактор продолжительности жизни человека, особенно в экстремальных жестких климатических условиях. Она тоже меняется в определенных суточных, сезонных и даже климатических диапазонах. Возможно, то, что наша страна находится в таких природных условиях, является одним из факторов более короткой продолжительности жизни россиян. Уязвимость старого человека как к низким, так и к высоким температурам хорошо известна не только врачам. Особенно это было видно летом 2010 года, когда в Москве была аномальная жара. Продолжительность периода со среднесуточной температурой была также необычной и составила 53 дня. Число температурных рекордов, то есть дней с максимальной температурой за все время регулярных метеорологических наблюдений – с 1885 года, составила 10 дней в июле и 9 в августе. Непрерывность этой аномальной жары также была серьезным фактором риска для здоровья населения Москвы, так как при прерывистых волнах негативное влияние такой погоды менее выражено. На фоне аномально высоких летних температур в 31 регионе страны отмечено достоверное повышение смертности обусловленные ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями. И хотя многие чиновники говорили, что роста показателей нет, это было неправдой, причем очевидной. Аномально высокие температуры всегда приводят к более значительному числу дополнительных случаев смерти от всех причин, особенно в городах. Также важно, что в наибольшей степени прирост дополнительной смертности заметен среди населения самых старших возрастных групп. Очевидно, еженедельная демографическая газета «Демоскоп» за номером 439-440 от октября 2010 года, не имея еще данных по смертности в России за прошедшее лето, решила использовать изопов язык и сообщила о жаре в Европе, о которой уже была информация. Лето 2003 года было признано самым жарким летом в Европе за последние 500 лет. Аномально высокие температуры регистрировались в июле-августе, в Великобритании до 38,1 градусов Цельсия, в Баварии до 40,4 градусов Цельсия, на севере Италии до 40 градусов Цельсия, в горах Австрии до 52 градусов Цельсия, во Франции до 35 градусов Цельсия на протяжении 11 дней. За последние годы в некоторых городах резко возросла амплитуда колебаний летних температур. Так, в Париже колебания среднемесячных температур ранее находились в пределах 8 градусов Цельсия, а во время жары 2003 года выросли до 12 градусов Цельсия. Министерство здравоохранения ряда европейских стран весьма оперативно организовали контроль за показателями смертности в городах. Так, в Италии такое исследование началось 22 августа, а уже в начале сентября были получены первые данные о показателях смертности в столицах 21 региона. Таким образом, была установлена связь между смертностью населения, температурой и влажностью воздуха. За июнь-август дополнительная смертность составила 3134 случая, причем в 92% случаев это были люди старше 75 лет. Самый большой рост смертности был отмечен в северной части Италии. У здорового молодого человека при перемене климата или изменении погоды происходит быстрая адаптация к новым условиям. У лиц пожилого возраста, а тем более представителей преклонного возраста, даже на фоне относительного здоровья, организм не может быстро перестроиться, если резко изменяется температура воздуха. У долгожителей даже бессердечно-сосудистых заболеваний происходит ухудшение насосной функции сердца и ее резервных возможностей. Это наряду с васкуляризацией кожного покрова ухудшает поступление крови к коже. Возрастные изменения сосудистого русла на всех его участках не позволяют достигать необходимого уровня вазодилатации для повышения теплоотдачи. В дополнение к этому происходит изменение в работе и количестве потовых желез. Все эти факторы приводят к снижению объема пота отделения. Снижение температуры тела с возрастом, как и ответные реакции в старости на изменение этого показателя, это результат многоуровневых модификаций в регуляции гомеостаза. Есть значительная корреляция между высоким возрастом и температурой тела у пожилых. У значительной части людей в возрасте этот показатель ниже 35,5 градусов Цельсия. Людям старческого возраста, как и долгожителям, не рекомендуется жить на последних этажах зданий и желательно иметь кондиционеры хотя бы в комнатах для отдыха. Летом важно покидать измотанный жарой города и уезжать в более спокойные дачные пригороды. Следует сказать, что манипуляции с температурой тела как метод достижения долголетия давно интересовали людей. Идея, что при снижении этого показателя происходит замедление процессов, которые в нем происходят, совсем не нова. И снижение температуры тела на пару градусов, хотя бы на время сна или каникул, может привести к значительному росту продолжительности жизни. Но у человека при этом начинают действовать жестко отрегулированные защитные механизмы – И терморегуляция восстанавливается, ведь Homo sapiens приобрел в ходе эволюции способность стабилизировать свой метаболизм. Но разработка нейрохимических веществ, которые позволят во время сна влиять на структуры, отвечающие за энергетический гомеостаз, позволит это сделать. Это одно из перспективных направлений продления жизни, особенно если нам будет нужно долететь до какой-то очень удаленной планеты. Нужно ли быть вегетарианцем для долгой жизни? Суть долголетия в деталях, но только в деталях механизмов старения. Мой слушатель уже понял, что питание и постоянная температура тела те самые факторы так необходимые для жизни и ее основные условия, а также одновременно то что ее ограничивает. А ведь для конкретной температуры окружающей среды всегда характерен и определенный состав пищи. Вряд ли в тундре можно рассчитывать на растения юга России. И тут мы всегда наступаем на грабли вегетарианства. Это действительно интересный вопрос. Слишком много людей, даже живущих в жестком и холодном климате, стали придерживаться вегетарианского питания. Но помогает ли оно достичь долголетия? По этому вопросу существует два противоположных мнения. Один. Такой тип питания нужен именно для долголетия. Два. При вегетарианской диете часто страдает качество жизни, поэтому человек не может стать долгожителем. Нужно или можно ли потенциальному долгожителю быть вегетарианцем? Зайдем на поле определений. Долгожитель — это человек 90 лет и старше, среди них есть и столетние, летние и реже 105-летние люди. Работ, которые бы говорили о вегетарианском питании, у людей старше 90 лет я никогда не видел. Обращаю ваше внимание, что сегодня людей старше 100 лет более 500 тысяч человек, а старше 90 лет — черта долголетия, около 18 миллионов. Это моя оценка. Эти цифры приблизительны, но смысл понятен. Их очень и очень много, и данная возрастная категория растет очень быстро. Поэтому давайте разбираться сами. Обычно пользу вегетарианства представляют так... В таком рационе содержится значительное количество растительных волокон, которые способствуют выведению из кишечного тракта токсинов и вредных веществ и дают своевременное чувство насыщения. Овощи и фрукты содержат значительное количество калия и магния. Они основные поставщики витаминов и противораковых терпиноидов. В них преобладают щелочные эквиваленты, которые защищают организм от болезней. В растительных продуктах отсутствует холестерин, а некоторые из них обладают способностью снижать его содержание в крови. Организм становится менее подверженным сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Я получил сообщение от моего читателя, обозначающего позицию современного вегетарианства. Хотя у людей есть врожденная склонность есть мясо, по факту его потребления – не является такой уж необходимостью. По восприятию в обществе вегетарианства маргинальная практика, но мы считаем, что все наоборот, а вот шашлык и барбекю и есть вредная привычка. Вегетарианство же это просто вариант нормы или полноценного здорового питания человека. Вот другая позиция. В этом давнем споре мясоедов и вегетарианцев остается очень много невыясненных вопросов, но ясно, что у последних нет и не может быть преимуществ именно в долголетии. Вегетарианцы в этом вопросе в довольно невыгодном положении. Как правило, сторонники растительной диеты, отвечая на вопросы долголетия вегетарианцев, обычно используют косвенный довод, что мясоеды живут меньше, чем люди, которые отказались от пищи животного происхождения. Но так ли это? В 2016 году закончилось 20-летнее исследование, в котором участвовали 60 310 жителей Соединенного Королевства. Из общего количества принявших в испытание людей 18 431 человек ели мясо, в 13 тысяч39 употребляли его, но очень редко, 8 516 ограничивались только рыбой, 20 324 были вегетарианцами, включая 2228 веганов. За 20 лет наблюдений умерли 5 294 человека, при этом никакой из типов питания не был связан с повышением смертности. Просто при первом типе питания была более высокая смертность от одних заболеваний, а при втором – от других Но если тут причинно-следственная связь или же какие-то факторы, влияющие на заболеваемость, приводят и к изменению типа питания, или все еще сложнее. И тут ничего не сказано именно о долголетии, о возрасте 90 лет и больше, но полученные результаты не совпали с мнением, что у вегетарианцев наблюдается более низкая смертность от всех причин. Важно, что вегетарианство не только система питания. Чаще это и особое мировоззрение, которое уже вряд ли следует рассматривать исключительно с точки зрения диетологии. Письмо от читателя. Питание является, если и важным, то не определяющим фактором здоровья. Ведь человек живет не только материальной, но и духовной жизнью. И именно последнее более сильно влияет на качество, а значит и на продолжительность жизни жизни. Поэтому, когда указывают на связь вегетарианства и долгой жизни у адвентистов седьмого дня, живущих в Лос-Анджелесе, то нас вводят в заблуждение. Ведь тут может не быть причинно-следственной связи, как и вообще какой-либо зависимости, а, возможно, такие результаты дали отказ от алкоголя, высокая двигательная активность и периодические профилактические осмотры у врача. При том количестве информации о диетах, включая вегетарианские, которые есть сегодня, например, читают лекции в рамках «Московское долголетие», в интернете есть различного качества курсы нутрициологов, крайне важно взглянуть на позицию научного сообщества, если не на все вместе, то хотя бы какие-то частные случаи. Например, Позиция Американской диетической ассоциации состоит в том, что правильно спланированные вегетарианские диеты, включая полностью вегетарианские или веганские, являются здоровыми, адекватными с точки зрения питания и могут принести пользу для здоровья при профилактике и лечении определенных заболеваний. Хорошо спланированные вегетарианские диеты подходят людям, На всех этапах жизненного цикла, включая беременность, лактацию, младенчество, детство и юность, а также спортсменам. Вегетарианская диета определяется как диета, не включающая мясо, в том числе мясо птицы, морепродукты или продукты, содержащие данные составляющие. Интересно? Да. Кроме одного, это опять не связано с темой долголетия и даже старости, причем самый обычный. Прошу моего слушателя обратить внимание, что авторы этого текста незаметно для вас подменяют факты. Они пишут обо всех этапах жизненного цикла, но потом забывают, скорее всего, даже сознательно, указать пожилых и старых людей. Вероятно, это уже не люди или не жизненный цикл, а ведь это люди старше 60 лет, которые сегодня живут на планете, и которых скоро станет 2 миллиарда. Действительно, люди... Ратующие за вегетарианство всегда обходят такой болезненный вопрос стороной, а мы его все равно поднимем. Научных работ нет даже о вегетарианстве в старости, а если и есть, то только такие, где всего пара десятков участников. И только поэтому уже нельзя говорить об этих результатах серьезно. Например, в одном исследовании приняли участие 22 женщины и 7 мужчин-вегетарианцев. Женщины 84,1, плюс-минус 5,1 года. Мужчины 80,5, плюс-минус 7,5 года. А для контроля взяли 23 женщины и 7 мужчин того же возраста. Все участники были жителями учреждений длительного ухода. Они заполнили проверенный опросник из 104 пунктов для оценки рациона за последние 6 месяцев. Исследователи изучили анализы крови, гемоглобин, количество эритроцитов, железо в сыворотке, трансферин, ферритин, лейкоциты, мочевину, альбумин, кальций в сыворотке, цинк в сыворотке, витамин В12, фолиевую кислоту, триглицериды, общий холестерин, ЛПВП и ЛПНП. Были определены... И МТ, и соотношение талии и бедер, толщина кожных складок, сила кистей. Статья находится в открытом доступе, и каждый может ознакомиться с ней. Это исследование, по мнению авторов, показывает, что вегетарианский образ жизни не оказывает негативного влияния на состояние здоровья в пожилом возрасте. Но эта работа никак не связана со здоровьем, а именно – полиморбидностью, состоянием когнитивных функций, повседневной активностью даже длительностью оставшейся части жизни, как и ее качеством. Я же считаю скорее наоборот. Люди с отличным здоровьем могут себе позволить в преклонном возрасте отклоняться от полноценного питания, и тут связь именно обратная, а не тот вывод, который сделали эти исследователи и авторы других немногих работ. Пока с уверенностью можно сказать, что диета человека, который переступил порог пожилого возраста и готовится стать долгожителем, должна быть ориентирована на сохранение энергетического баланса, соблюдение сбалансированного рациона по незаменимым факторам питания и учитывать все имеющиеся хронические заболевания. Также важно упомянуть, что почти все лекции, статьи и исследования, посвященные диетам для людей в старости и долгожителей, не обладают теми качествами, которые позволяют давать однозначные и уверенные рекомендации именно россиянам в таком возрасте. То, что в рационе жителей нашей страны должно быть больше овощей, фруктов, не говорит о том, что этот подход нужно довести до абсолютного предела и исключить правила сбалансированности питания по количеству белков, жиров и углеводов. А людям в возрасте я категорически рекомендую не исключать из рациона белки и жиры животного происхождения. Людям молодого и зрелого возраста, которые хотят стать вегетарианцами, я бы посоветовал предварительно сдать анализ на генетические полиморфизмы, что позволит выяснить особенности своего метаболизма, а также предрасположенность к непереносимости некоторых нутриентов. Сегодня такие и подобные исследования делают многие фирмы. Итак, на вопрос, нужно ли быть вегетарианцем, чтобы достигнуть долголетия, я отвечу так. На протяжении всей жизни вы не сможете придерживаться исключительно растительного рациона, если, конечно, хотите стать долгожителем. Среда, в которой мы живем. Кольцевые дороги вокруг городов плохо влияют на долголетие. Как и любые преграды, они ограничивают ваше путешествие. Современные люди живут в основном в городах. Это наша жизнь. Она всегда проходит здесь и сейчас, в конкретных условиях. Но мы, живущие внутри МКАДов и КАДов, должны знать, что когда-то станем еще старше, а мир уже не будет таким, как сегодня. Все меняется, и это происходит очень быстро. Например, еще сто лет назад наша страна была крестьянской, и большинство людей жили в сельской местности – Сегодня мы, как правило, живем уже в городах, а значит, более локально и, следовательно, ближе к местам оказания медицинской помощи. Да и врачей в 1914 году, начало Первой мировой войны, в стране было 28 100 человек, тогда как сегодня точно более 500 тысяч, хотя население почти не выросло, если сравнивать Российскую империю и Российскую федерацию. Увеличиваются и города, Они растут не только в высоту, что стало особенно заметно в последние годы, когда пятиэтажки стали заменять высотными зданиями, но и вширь. Например, сто лет назад Москва не доходила даже до ТТК и заканчивалась где-то сразу за Саратовским, сегодня Павелецким вокзалом. А сегодня она сначала районами вышла за пределы мкада, а затем ее площадь увеличилась в два раза за счет присоединения новой Москвы. Население столицы не только растет, но и быстро стареет. За четверть века продолжительность жизни москвичей выросла на 14 лет и достигла ожидаемой продолжительности жизни более 78 лет, тогда как в целом по России этот показатель составляет только 73,5. И увеличение количества представителей старших возрастных групп, конечно, бросает всей социальной структуре города вызов и создает запрос на изменение среды. Интересно, что социальные насекомые, например, муравьи, живут дольше, чем другие. Рукокрылые, которые тоже обитают в очень больших колониях, также живут долго. И значит ли, что поэтому человек в больших колониях-городах живет дольше, чем его собрат-шимпанзе, который обитает в небольших стаях? А если города продолжат развиваться, будет ли это само по себе вести к росту продолжительности жизни человека, хоть и через неизвестные нам пока механизмы. Вопросы, вопросы. Они были и всегда будут. Но важно слушать специалистов. Ошибки и непрофессиональные советы обходятся дорого. Например, один мой знакомый лет 30 назад построил загородный дом. Тогда ему было немногим более 50 лет. Он не думал, что лестницу, которая ведет с улицы сразу на второй этаж здания его подмосковного бунгало, через три десятка лет ему будет не под силу одолеть без помощи. Или обратный пример. Мой пациент, понимая, что у него есть проблемы со здоровьем, послушав моего совета еще на дальних подступах к реальным ограничениям и немощи, строил загородный дом только в одной плоскости первого и единственного этажа, причем так что в дом можно было въехать на коляске. И сегодня, по прошествии двух десятилетий, ему это очень помогло. Да, часто бывает так, что жилье, которое нам так нравится, будет не совсем комфортным уже завтра. При строительстве частного дома важно учитывать вероятные ограничения ваших возможностей, которые приносят рост продолжительности жизни, и не возводить здание более двух этажей. Современный человек... Только вступая в пожилой возраст, часто остается один. Дети уезжают, причем так далеко, что лететь нужно почти сутки. Родители уходят из жизни, близкие люди тоже. И вот он остается один. Совсем. И именно в этот момент, когда еще есть время и возможности, он должен подумать, насколько ему нужна эта огромная квартира на окраине Москвы, и не поменять ли ее на что-то, зачем он сможет ухаживать сам или с минимальной помощью. Концерн Икеа недавно запустил новый проект по строительству домов, в которых смогут жить престарелые люди, сделав особый акцент на то, что среди них много пациентов с нарушениями памяти. На придомовой территории будут такие общественные пространства, где невозможно заблудиться. Первый подобный дом уже собран недалеко от Стокгольма. Озабочены такой проблемой и российские архитекторы. Их задача – имеющимися методами модифицировать пространство так, чтобы оно стало комфортным для пожилых. Нужно и можно перестроить среду, чтобы она была более добродушной для пожилых и старых людей. Сегодня это актуально и рассматривается во всех стареющих странах. Например, Американский институт архитекторов совсем недавно выпустил специальную методичку, как правильно проектировать квартиры для возрастных жильцов. Престарелые люди часто падают, и это тоже серьезная проблема. В США была разработана оздоровительная программа для пожилых и старых людей, проживающих в общинах. Она сократила не только количество падений, но и потребность в лечении пациентов в учреждениях долгосрочного ухода. Каждый доллар, вложенный в эту инициативу, в итоге позволил сэкономить 1,68 доллара США. А учитывая, что расходы, связанные с падением пациентов старше 65 лет, только за 2013 год составили около 34 миллиардов долларов, это значимая экономическая выгода. Но эту проблему можно и нужно решать также на уровне планирования более удобной среды и жилища для людей в возрасте. В России сфера проектирования жилья для старшего поколения начала развиваться совсем недавно. Но мы, гериатры, и сегодня можем сказать архитекторам, что жилье для долгоживущего человека должно иметь как можно меньше порогов и проводов на полу, о которых можно зацепиться ногой и упасть. В квартирах для таких людей не должно быть скользкого пола не только в ванной комнате, но и во всех помещениях. И особенно важно иметь дежурное освещение, так как люди в возрасте часто встают ночью. Также желательные по каретке у нас датчики движения, которые будут включать и выключать свет. Выключатели в квартире и розетки должны быть в удобном месте. Источник ночного освещения в непосредственной близости от кровати. В ванной комнате необходимы поручни и душевая кабина без высокого порога. Желательно, чтобы в нее можно было заехать на коляске, а значит, в идеальном варианте лучше обойтись вовсе без порога. Полы подъездов, лестниц, лифтовых холлов также не должны быть скользкими. Все подъезды следует оснастить удобными пандусами для колясок и медицинский каталог. Лифты также имеют возможность вместить медицинскую каталку для удобной эвакуации пациента в лечебное учреждение. Среда обитания должна постепенно меняться на запросы человека, долгоживущего. Ее нужно сделать фактором здорового долголетия. Очевидно, что архитектурные и планировочные решения, нацеленные на будущее старение планеты, также должны учесть фактор роста летних температур, который неблагоприятно влияет на людей старшего возраста. Установлено, что в Центральной и Южной Европе летом поверхности домов с темными крышами последние годы могут достигать плюс 60 градусов Цельсия, кирпичные стены — до плюс 38 градусов Цельсия. Температура асфальта доходит до плюс 40 градусов Цельсия. При этом температура воздуха среди внутриквартальных зеленых насаждений на 7,5 градусов Цельсия, а в скверах на 5,2 градуса Цельсия ниже, чем в открытых местах городов. Изучение смертности в европейских странах во время жары показало, что в эти периоды происходит ее значимый рост. Но самая большая проблема, которая заметна даже невооруженным глазом, это состояние домов престарелых длительного ухода, которых в нашей стране становится все больше и больше. В большинстве случаев они, особенно в небольших городах и поселениях, в плачевном состоянии. Такое впечатление, что они созданы только для того, чтобы задвинуть этих людей под плинтус и больше никогда не видеть. Это уже требует внимания профессионального общества, энтузиастов-помощников и самого государства. Слишком часто, почти со зловещей регулярностью, эти учреждения горят в последнее время. Сегодня наша среда — это не только квартира, дом и город, но и социум. И она также быстро меняется из-за запросов старшего поколения. В столице активно развивается инициатива «Московское долголетие». С ее помощью люди пенсионного возраста могут заняться физической и интеллектуальной активностью. Есть проектная лаборатория «Янг Old, которая создает социальные проекты с 2015 года. «Мы все любим свое путешествие длиной в жизнь. Это самое ценное, что у нас есть. И при всей быстроте изменения окружающего материального мира – Потребность дольше путешествовать в нематериальной сути нашей души остается неизменной.